он не щадил великих сумм для удовлетворения страстям своим, и прежде нежели что-либо доходило к его употреблению, он терял уже желание, побудившее его в первые мгновение сделать на той издержки. Сколько странна была сия его перемена страстей, столько же быстро действовала и переменчивость его душевного состояния. Несколько раз в день можно было видеть его в полном веселье и удовольствии, и столько же раз в совершенном унынии. Нередко случалось, что во время увеселений князь ясностью своего духа и радованием превосходил всех участвующих. Но прежде нежели кто-либо мог вообразить, соделывался он столько унынен, как бы произошли с ним все несчастья в свете. Радость и огорчение с равномерной быстротой в нем действовать могли, и потому нельзя было воспринимать осторожности, чтобы заблаговременно избегать его гнева. По нрав его был вспыльчивый, и действия оного следовали скорее, нежели можно себе представить. Малость в состоянии была доставить ему несказанное удовольствие, и опять малость, могла на целый день повергнуть в несносную скуку. Он имел некоторые часы, в которые сердце его таяло, иногда от радости, иногда же от сострадания. Еще иные, в которые ему ничто на свете не нравилось, не могло восстановить ему понуренного духа. Он имел привычку непременно окусывать ногти, чего всегда говорил сквозь пальцы и большую частью наморщив лицо, а сие представляло в нем вид недовольный. Чтобы не видеть уныния на лице других, Потемкин, особливо же в веселом духе, расточал свои сокровища. В другое же слезы невинности и бедности служили орудием к вящему раздражению его гнева. Но через несколько мгновений приходил он в состояние, в котором о поступке своем раскаивался. Вообще, кроме занятий по своей обязанности, ни к чему на свете примениться не мог. Мы знаем истинную причину такого, оставшегося для современников, не посвященных в роман юности Потемкина, странного душевного состояния светлейшего князя. Этого несчастного баловня счастья. Загадочная хандра в последние приезды князя в Петербург повторялась с ним особенно часто. Причиной ее, с одной стороны, была известная нам болезнь зуба, вырвать которой оказалось труднее, нежели князь предполагал. А с другой – душевное состояние княгини Святозаровой. с которой князь виделся несколько раз и которая с нетерпением ожидала заключить в объятия своего второго сына. Хандра напала на князя, как мы знаем, и в день приезда в Петербург Владимира Андреевича Петровского, загадочным образом попавшего с первых же своих шагов в столице в восточный домик Колесфении Николаевны Мазараки, откуда под арестом Его привезли в Таврический дворец.